Глава 6. В то утро Павел встал очень рано и своими хлопотами разбудил соседа. Тот, высунув голову из-под протертого солдатского одеяла, весело, будто вовсе не спал, спросил, — Ты что это, теска, в такую рань поднялся? Неужто в церковь собрался? А где ж яблочки освященные? Что-что? — не понял Кольцов. — Ну как же? Сегодня же преображение. Яблочный спас. На второй спас говорили у нас в деревне, и нищий яблочко съест. Кольцов уже давно потерял не только счет дня, но и понятие о каких-либо праздниках. Только память, мгновенно скользнувшая в дальнее детство, выхватила милую сердцу картинку. Большое блюдо с красными, словно бы светящимися изнутри, яблоками, да той поры запретным плодом. Лицо матери, ее глаза, радостные, заполненные праздничным светом, «Скушай, сынок, бери, бери. Сегодня яблочки особенные, от них сила и здоровье. И хотя маленький Павлушка вместе с приятелями уже давно шастал по садам и жевал кислые, недоспевшие плоды, в этот день любое яблоко отличалось особым вкусом». «Ты и вправду едешь куда?» — спросил сосед. «Собрался он? Павел торопился. «В этот день он решил с первым же поездом между Харьковом и Полтавой...» Раза три в день, не следуя никаким расписаниям, сновали льтучки, состоящие смеси разбитых пассажирских и товарных вагонов, отправиться на станцию Водяную, а дальше пешком в Алексеевку, туда, где жила Лена. И будь что будет, ему было нужно это свидание, необходима близкая душа, он захлебывается, он сохнет без этого, одиночество лишает его силы, способности действовать решительно». И пусть эта встреча не кончится ничем, Павел только заглянет в эти замечательные глаза, цвета которых не помнит, услышит ее приливающийся с модуляциями голос, такой женственный и волнующий. Кольцов проверил пистолет и положил в карманы кольт и вебли, надежное проверенное оружие. Взял со стола и бросил вещь в мешок, краюху хлеба и все, что было съесного, вытащил из-под подушки сэкономлены, а куда было их тратить, деньги, и, связав стопку кредиток бечевкой, бросил их след за продуктами. — Да ты, брат, всерьез собрался? — спросил Павло, делая у большого гостиничного окна гимнастику. — Если спросят, что сказать? — Личные дела, — коротко бросил кольцов. Хороший человек был его сосед тезка, простой ясный, чем-то похожий на Глеба Пархамчука, только постарше, поопытнее. Но вот не переговорить с ним по душам все равно не поймет. Да и нельзя никому в подробностях рассказывать о делах секретных, служебных. Ему нельзя. Хоть и сидят они бок о бок в одном кабинете. С Леной тем более не мог он говорить о своих заботах. Но женское участие, штука особая, тонкая, здесь не надо ничего объяснять. Одиночество может быть разрушено одним женским взглядом, прикосновением руки. Если, конечно, она не выгонит его. Стоит ли признаваться в том, что произошло на железнодорожной станции? Все ждали литерного поезда с танками, и он, Кольцов, был вынужден пустить ему навстречу эшелон с лесом. Может, схитрить и оставить все в тайне? Нет, так он не сможет. «Шинельку-то прихвати», — тронул Кольцову за плечо Павло. «В народе как говорят?» «Пришел, спас, бери рукавицы про запас». Ну, рукавицы, может, еще и рановато, а вот шинельку прихвати. Оказавшись на вокзале среди гомонящей толпы, где люди, нагруженные мешками, красноармейцы, усатые полтавские дядьки в телогрейках, утро было прохладным, сновали из стороны в сторону, стараясь узнать, на какой путь придет нужный им поезд. Кольцо вдруг почувствовал себя на миг счастливым, молодым и полным сил. Он выпал из механизма который захватил его свои шестеренки и вновь обрел свободу и возможность рисковать самим собой, не думая ни о каких сложных проблемах, затрагивающих судьбы тысяч других людей. Он отвечал только за свою судьбу. Путешествие в Полтавской летучке было предприятием опасным, и всего лишь несколько дней тому назад он бы не решился на него, как человек, ответственный за проведение важнейшей операции. Но сейчас, запутавшись в хитросплетении начальственных мыслей, Павел ощутил радость риска. Он не боялся самого тяжелого исхода. Меморандум роздан. Его уже читают и, возможно, тщательно изучают. Он сделал то, что должен был сделать. Неожиданная свобода и предвкушение встречи с женщиной, так золновавшей, и кольцо Кольцова однажды, наполняли его энергией и жаждой действия. Одно только обстоятельство вдруг обеспокоило опытного чекиста. Своим острым профессиональным чутьем он ощутил присутствие в толпе человека, который, похоже, следил за ним. Кольцов тщательно, как бы ненароком, словно бы отыскивая свой поезд, прошел сквозь толпу, но хвоста не заметил. Затем Павел протиснулся вместе с мешочниками на площадку какого-то совершенно ненужного ему поезда, Сумел, выдирая из клещей толпы свой меч-мешок, выпрыгнуть на другую сторону путей, пронырнул под составом и, наконец, оказался в полтавской летучке. Здесь, зажатый со всех сторон людьми, набившимися в теплушку, он занял место на деревянных нарах, подальше от параша в углу вагона, прорубленной в полу дыре, кое-как огороженной досками. Должно быть, почудилось. Просто, как только он оказался один... В нем проснулся привычный инстинкт преследуемого. Поэтому он еще раз переместился теперь же к окошку, небольшому, но достаточно широкому, для того, чтобы в случае опасности вылезти из летучки. При этом Павлу пришлось кого-то отодвинуть. Ну ты, Фрей, не бери меня за пищик. Зло красился на кольцо здоровенный рыхлый парень без рукавки, из-под которой выглядывал косой ворот пестрединной рубахи. Понт бьешь? Фрей, фраер, не вор, гражданское лицо, пищик, горло, бить понт, набивать себе цену, хрохорица, уголовный жаргон. Павел посмотрел на парня, угреватое, лоснящееся лицо, злые глазки. Явно изображают из себя блатного, но это всего лишь камуфляж, вроде боевой окраски, чтобы отпуивать противника. Век бы встречать только таких неприятелей, детские игры». Павел сунул руку в карман и довольно ощутимо толкнул парня в бок стволом пистолета. Тот моментально оценил язык жестов. «Ну будь, ладно», — пробурчал он, подальше отодвигаясь от Кольцова. «Это я так, для знакомства». С высоты нар Павел еще раз оглядел вагон. Все вели себя естественно. Ни одного лица, которое бы внушало мысль о слежке. И все-таки... Его не покидало неясное чувство тревоги. Ладно, дорога не близкая. Эти семьдесят верст, летучка будет ползти часа четыре, а то и все пять, если не застрянет на узловой, под Люботином. Успеет еще осмотреться. И пока он, соскучившись по новым впечатлениям, по движению глядел в окошко, узнавая знакомое ему, но изменившиеся за последнее время места. Промелькнули трубы новой Баварии пивоваренного гиганта, над которыми всегда вились серо-белые дымки, и, если ветер дул в сторону железной дороги, явственно и сладко пахло хмелем и пивным суслом. Медленно, словно зависував под облаками, проплывали маковки дальнего Куряжского монастыря, расположенного на заросшем лесом в высоком холме, промелькнули мрачные печи литейного завода Рыжова, некогда отливавшего колокола, Потом колеса застучали на переводных стрелках Люботинского узла. Летучка то останавливалась, и тогда под окнами вагона раздавался гомон людей, пытавшихся влезть по железной висячей лесенке в теплушку. Кто-то кричал, кто-то ойкал, срываясь. То набирало ход, весело, по военному отбивая ритм движения на стыках. Иногда состав кренился На давно необновляемой насыпи, проложенной через болото, люди в вагоне ахали, а в окнах косов вставали зеленая куга, аир, камыш, заросли верболоза. Потом поезд выпрямлялся, некоторое время шел ровно, как по линейке, и вновь скрипя заваливался, теперь уже на другой бок. Все это почему-то забавляло Павла. Видимо, в душе пробудилось прежняя склонность к риску, неожиданностям, приключениям. Парень с угреватым лицом спихивал желающих потеснить их от окна, басовито покрикивал на особо назойливых «Отвали, мелочевка, начальника везу!» И он весело подмигивал кольцову «Дескать, со мной не пропадешь, всегда в случае чего выручу». Как же просто стало жить с револьверным правом. Ткнул стволом в бок и, пожалуйста, внушил уважение, — размышлял Кольцов. — Когда отвыкнем-то? — Пожалуй, не скоро. Потом Павел задремал. Угреватый отгонял слепней, залетавших в окно теплушки. Павел приоткрывал глаза от близко мелькавших чужих рук, но тут же снова успокаивался, словно проваливался в сон. Заросший густыми бурьянами степей, доносился неумолчно истрекот кузнечиков. Солнце поднялось уже высоко, и тонкие дощатые стены теплушки дышали жаром. Внезапно, сквозь дрему, Павел снова ощутил чей-то идущие в середины вагона настойчивый, как сверло дрели, взгляд. Слегка разлепив ресницы, делая вид, что беспомощно вял от духоты, кольцо все-таки нащупал среди вагонной скученности чьи-то настороженные глаза. С виду селянин, в соломенном бреле, в потертом пиджачке, Лицо морщинистое, жеванное годами. Заметив, что за ним наблюдают, незнакомец торопливо отвернулся, и эта его торопливость лишь подтвердила опасения. Теперь Павел стал украдко изучать незнакомца. Селянин, значит, как у всякого селянина, носящего бриль, должен быть бледный лоб, но загорелый нос, щеки и подбородок, а этот весь беленький, бледный, как опенок. Впрочем, ну его к черту, все постепенно выяснится. Солнце было уже высоко, когда приехали в водяную. От изцарапанного пулями побитого осколками вокзальчика на Алексеевку, лежащую в верстах в пяти, вела большая дорога, но была и тропинка, которая тоже поначалу петляла вдоль большой дороги, а затем спускалась в рощицу. Павел выбрал тропинку, шел насвистывая с подчеркнутой беззаботностью. Ни разу не оглянувшись, даже поправляя весь мешок на спине, он не поворачивался, чтобы не вспугнуть того, кто, возможно, крался за ним следом. Как только тропинка свернула в лес, а березки сменились густым орешником, Павел нырнул в густые заросли, присев замер, вглядываясь в просветы между ветвями. И точно, постежки легко и размеренно, также беззаботно топал тот самый селянин, которую Кольцов приметил еще в теплушке. Не увидев за поворотом тропинки Павла, он явно занервничал, огляделся по сторонам, неуверенно, медленно прошел вперед. Там, где тропинка поворачивала, незнакомец остановился, стал пристально глядеть себе под ноги, видимо, пытался разглядеть следы. Значит, все-таки хвост. Селянин, решив хорошо осмотреться, сел и, сняв потертый сапог, принесся высыпать будто бы набившийся за голенище песок, хотя тропинка была плотно утоптана. Павел вышел из зарослей, заранее распустив и на ходу застегивая ремень. Обычное дело, натерпелся в теплушке, вот и забежал в лесок. Селянин сидел, не обращая на Павла никакого внимания, продолжая вытряхивать из сапога несуществующий песок. «Дурной хвост, без понятия», — подумал Павел, — Любой человек, увидев выходящего из лесу прохожего, примет настороженную позу, присмотрится, ожидая неприятности. Такое лихое время, а этот придурок изображает полное безразличие. И все же, по мере приближения Павла, незнакомец поднялся, еще продолжая держать в руке сапог, и, без всякого любопытства, как бы мельком взглянул в лицо Кольцову. Поравнявшись с селянином вплотную, Павел сходу, без подготовки, ударил его в солнечное сплетение, под дых. И когда противник согнулся от боли, ухватил его за голову, за крепкий выступающий затылок, и стукнул лицом о выставленное колено. Селянин завалился на бок и скорчился от боли, прикрывая разбитый нос. Павел сел на него, достал пистолет, приставил к уху, подождал, пока тот придет в себя, высморкается густой красной жижей. «Кто такой?» — негромко спросил Кольцов. «Чего ты, дядька?» — жалобно запричитал селянин. «Иду до Себе, Нехогонный займаю». «Ну так и иди», — спокойно сказал Павел и перевел курок с предохранительного на боевой узвод. «Иди». Щелчок раздался близ самого уха селянина. Павел не любил таких спектаклей, хотя иногда приходилось к ним прибегать. — Ничего не поделаешь. Обычный профессиональный прием. — Одним махновцем меньше, одним больше, — сказал Павел. — Ни не махновец. — А кто ж ты? — По повадкам настоящий бандюга. — Документ в кармане, — жалобно пролепетал селянин. — Возьмите, там все написано. Кольцов достал из внутреннего кармана пиджака селянина, сложенную в четверо бумажку. Развернул. — Настоящему удостоверяется что Семенов Игнатий Порфирьевич является сотрудником регистрационного управления РВСР под отдел Южного фронта. Всем организациям и отдельным лицам предписывается оказывать всяческое содействие. При неоказании онова ответственное лицо подлежит суду военного трибунала. Неразборчивая подпись начальника управления, печать, печать довольно четкая, и новая эмблема, уже не плуг и молот, а серп и молот в центре звезды. Павел достал из кармана носовой платок и стер с лица сотрудника РУ красную юшку. «На всякий случай запомни, содействие тебе оказал», — произнес он негромко. «И давно ты за мной следишь, коллега?» «Только отвечай, пожалуйста, по-русски, Игнатий Порфирьевич. И какой такой дурень посоветовал тебе изображать селянина с Полтавщины?» Не имею права ничего объяснять, — служским оконем сказал сотрудник регистрационного управления. И вам это не хуже моего ведома. А если я тебя пистолетом сейчас пощекочу, тогда объяснишь? — Если по правде сказать, так мне и объяснять нечего. Велено проследить, куда поедете, с кем встретитесь, как долго вместе пробудете. Если удастся послушать, о чем беседовали, пожалуй, все. Собачья работа. «Думаете, она мне в удовольствие?» — пожаловался Филер. «Нос вот повредили». «Работа согласен. Собачья», — не стал возражать Кольцов. «А вот что нос тебе повредил, сам виноват». «Не берись за дело, в котором ничего не смыслишь», — говорил мне мой дед. Мудрый был человек. Ни разу не видел его с побитым носом. Кольцов достал из кармана Филера короткоствольный Смит и Вессон 38-го калибра любимое оружие филеров всех мастей и оттенков. Откинув ствол, освободил барабан от патронов. Похлопал все еще смыгающего носом сотрудника ЭРУ по карманам, нашел еще горсть патронов, забрал и их, а револьвер вернул. Теперь, если в Семенове проснется жажда мщения, нечем будет выстрелить вслед. — Семечек этих ты достанешь где хочешь, — сказал Павел. А личное оружие, чтоб самому не попасть под трибунал, забери». «Спасибо», — поблагодарил Семенов. «На здоровечко». «Доложишь руководству, что проводил меня до Алексеевки». А дальнейшее наблюдение стало невозможным. Объект уж очень беспокойным оказался. Исчез. Растворился. «Сочиняй, что хочешь». «А нос?» — спросил сотрудник РУ. «Нос? Драка в поезде за место. Обычное дело. Только уж ты не сильно ври в отчете. Ладно?» «Ну, давай, дуй на станцию. Платок возьми, он мне теперь без надобности». Не оглядываясь и непрестанно вытирая лицо, Семенов побрел на станцию водяную. «Ну вот, я уже на подозрении у Реввоенсовета», — тяжело вздохнул Павел. «Ничего себе, противничек! Можно было бы найти себе что-нибудь полегче. Махной тут безопаснее». «Да, но откуда они знают?» что я направлялся в Алексея в Куклене. Откуда? Впрочем, все ясно. Письмо, которое она прислала Старцеву, там адрес. Этот адутловатый интендант, сосед Старцева, прочитал письмо и запомнил адрес. И быстренько побежал в особый отдел. Скорее всего, в тот же вечер, когда принес письмо. Вдова белого офицера, что может быть страшнее. Но если они так взялись за меня, то наверняка постараются получить и от Лены, компрометирующие меня сведения. Стало быть, ее могут арестовать. И значит, ей надо из Алексеевки бежать. Хорошо, что мне повстречался этот неуклюжий ревен филер, иначе она уже попала бы в беду. А может, уже попала? Павел пустился по стежке бегом по направлению к селу. Потом, одумавшись, замедлил шаг. Нет, если что случилось, то уже ничем не поможешь. «Бегущий человек в наши дни — это всегда подозрительный элемент, внушающий особое любопытство. Но если все хорошо, если Лена на месте, ее надо куда-то переправить. Но куда?» Кольцов вспомнил о том, как Старцев рассказывал о своем житье-бытие в Артемовке под Мерефой у добрейшего Фома Ивановича. До Мирефа от водяной всего ничего, сорок верст до Люботинского узла — А там пересесть на сумскую ветку и через полтора часа мерефа до утра он успеет переправить туда Лену с детьми. Ну а недоразумение с Ревоенсоветом со временем как-нибудь разъяснится. Конечно же, это глупое недоразумение, но чтобы его уладить, надо будет все чисто сердечно рассказать Мансову. Он поймет.